Его прекрасные глаза стали наполняться слезами. Ох, Полибий, кто бы мне сказал, быть императором. Я все еще не верю самому себе, не верю. Мне этот день предсказывала Колдунья Лакуста, но я ей даже вот на столечко не верил. Это говорил Клавдий, который, продолжая осмотр своих новых владений и по-прежнему опираясь на руку Полибия, как раз проходил за спиной Либертина, неподвижно стоявшего у открытой двери. И все же надо поверить. «Надо, чтобы ты убедил себя, Август», — отвечал Полибий. «А ведь этот величайший день наступил благодаря твоей мудрейшей и достойнейшей Мисс Солине». «О, конечно, конечно! Ах, какая она несравненная женщина, моя жена!» И через несколько шагов повторил. «Несравненная женщина! Несравненная женщина, моя Мисс Солина!» В это время послышались бурные рукоплескания и приветствия. Там в форуме сорокатысячная толпа горожан кричала. «Ура императору Тиверию Клавдию Друзу!» «Да здравствует императрица Миссалина Августа!» Две крупные слезы медленно стекали по щекам Калиста, который неподвижно стоял и смотрел в длинный коридор, за поворотом которого исчезла его Миссалина, облаченная пеплом императрицы. Конец книги. Апрель 2008 года. Звукорежиссер Лариса Сумцова. Читала Надежда Винокурова.